фа Получается тот же септаккорд СОЛЬ СИ РЕ ФА В котором большая терция между СОЛЬ и СИ Малая терция между СИ и РЕ Малая терция между РЕ и ФА Страница 78 Поскольку во всяком септаккорде, кроме прямой, есть еще три звука Септ-аккорды имеют три обращения. Квинт-секст-аккорд обозначается в столбик 6-5, а иногда в столбик 6-5-3, имеющий внизу терцию основного аккорда. Терц-кварт-аккорд обозначается 4-3, а иногда 6-4-3, имеющий внизу его квинту. И секунда-аккорд обозначается 2-3 а иногда 4-2 или 6-4-2 столбик, имеющий внизу его септиму. Далее следует иллюстрация номер 143. Основной септаккорд соль Соль-Си-Ре-Фа. Его обращение. Клинц-экст-аккорд. Си-Ре-Фа-Соль. тверд скварт ре Ре-Фа-Соль-Си секунда курд фасоль си ре